11. На улице слишком жарко, чтобы напяливать на себя джинсы. Надеваю белый льняной сарафан, скрывающий моё ободранное колено. Его я связала в прошлом году, и моим подписчицам он пришёлся по вкусу. Спускаюсь к озеру, здороваясь по пути с местными жителями. Мысль о том, что мой банковский счёт сегодня пополнится, внушает оптимизм, как бы нелепо это ни звучало. Максим сидит на той же лавочке, что и день назад. В его руке большой прозрачный стакан с газировкой, а другой с розовой жидкостью стоит рядом. «Привет!» «Привет, Азалия!» Он протягивает мне стакан. «Это тебе!» «Клубничный сок со льдом!» «Спасибо!» Забираю я и сажусь рядом. «Что сегодня?» Мой вопрос вызывает у него привлекательную улыбку. «Помнишь, я говорил, что у Сары юбилей в субботу?» Я молча киваю. «Но мы уже пообещали твоим подругам...» что сходим в кино и боулинг. И... Артём и Света подружились. Мои губы поджимаются от раздражения. День полон дурацких событий. Встречаемся сегодня. Только мы пойдем не в кино. Оно будет завтра, как и боулинг. Что? Таращусь я на него. Подожди. Я что-то запуталась. Мы кого собрались убеждать в наших отношениях? Твоих друзей и эту Олю, которую я видела всего один раз, или моих подруг? Дело вот в чем: Артём сообщил Свете, что в субботу у нас планы. Точнее, уже в пятницу. Потому что мы уедем из города на выходные. И потому они перенесли наш поход в кино и боулинг на завтра, в четверг. Хорошо. Продолжительно киваю я, пытаясь разложить все по полочкам. А сегодня зачем встречаться? Затем, что твоя подруга Виолетта предложила всем вместе сыграть в... Разумеется, Виолетта. пинбол В какой еще пейнтбол? Зачем? Понятия не имею, но мне почему-то кажется, что она не очень-то и верит в нас с тобой. Даже не замечаю, как уже выпиваю половину ледяного напитка. Почему так? Откуда мне знать? Сегодня она звонила моей маме и напрашивалась на кофе, а потом как бы вскользь упомянула о моем парне, который ей понравился». Максим усмехается. Хотела, значит, выведать информацию о нас у твоей мамы. Хотела. Хорошо, что имени твоего не назвала. Мне приходится теперь лгать и маме с бабушкой. Что ты сказала? А что я могла сказать? Да, у меня кое-кто есть вроде бы, но пока я не хочу говорить ничего конкретного, потому что сама толком не уверена, чего хочу и прочую ерунду. Знаешь, что смешно и нелепо? Смотрю на его выразительный профиль. Загорелая кожа светится на солнце, как золото. «Во всей этой истории нет твоей Оли, а ведь ради неё она и задевалась». «Она не моя», — повторяет Максим в тысячный раз и опускает очки на переносицу. И Оля тоже будет играть. Приедет с сестрой Артёма. «Насколько я понял, твоя подруга собирает большую компанию. Это на руку и тебе, и мне. Насколько я понял, Ты хочешь, чтобы у нее не было сомнений относительно нас с тобой, верно? Как будто у меня есть выбор. Да, мы договорились никому не говорить правду. Но ты ведь можешь просто не встречаться с ней и вообще, почему ты обязана отчитываться за свою личную жизнь? Я хочу сказать, что мы можем никуда не ехать, Азалия. Там будет Оля. И что? На выходных тоже будет Оля. Я действительно не хотел, чтобы эта история хоть как-то усложняла твою жизнь. но ты посмотри, твои подруги думают, что ты встречаешься со мной, а мама и бабушка радуются, что у тебя появился кто-то. Мы договаривались, что врать ты будешь только в моем окружении, а теперь вынуждена и своих близких обманывать. Какой бы странной ты мне ни казалась, и как бы сильно я не хотел, чтобы все это скорее закончилось, я не в восторге, что тебе приходится сейчас делать. Поэтому если скажешь, что не хочешь ехать сегодня, не поедем. Я даже теряюсь после этих слов. Просто смотрю на его спокойное выражение лица, не зная, что сказать в ответ. А Азали, все в порядке? М, м да. Прочищаю горло. Сука, отвратительный. Не получится. Нам нужно поехать. Я же говорю, что Оля будет с нами все выходные. Празднование дня рождения Сары пройдет в загородном клубе с вечера пятницы по воскресенье. У нас будет достаточно времени, чтобы продемонстрировать сюсюканье. Не в этом дело, увожу я взгляд в сторону. А в чем? Поворачиваю к нему голову. Максим снимает очки и кладет их между нами. Я не хочу, чтобы у Виолетты были сомнения. насчет нас? Да, киваю я. насчет нас? Почему? Я же тебя не спрашиваю, почему ты так сильно хочешь отделаться от этой Оли. Если спросишь, мне несложно будет ответить. улыбается Максим. Она что, не такая уж и подруга тебе, да? Женская дружба — сложная конструкция. Она собирается из множества похожих друг на друга деталей, но со временем они портятся, гниют и ржавеют. Но основной костяк остается. Я согласно киваю. «Ладно, значит, едем, чтобы бросить пыль в глаза. Твоим подругам», — добавляет он. «И твоей Оле, напоминаю я». А Азалия. Поднимает он широкую бровь. «Тебе хватит полчаса, чтобы собраться?» «Разумеется. Я же не на свидание иду, а так подстрелить любимую подружку». Максим усмехается, а мой взгляд успевает поймать белый острый клык, покусывающий широкую трубочку. «Да уж, в профиль он ничего так».